Глава 7. За слова нужно отвечать. Я всегда не любила вставать рано и сегодня еле заставила себя выбраться из кровати и дотащиться до ванной. После того, как умылась практически ледяной водой и заварила кофе, почувствовала себя чуть бодрее. Пока я уныло таращилась в окно на падающие в свете фонари снежинки, проснулась такая же потерянная мама. Она с утра тоже могла пить только кофе и задумчиво разглядывать пейзаж за окном. В этом мы были похожи. Подозрительно бодрого и говорливого в это время суток папу мы по утрам недолюбливали. Но сегодня он уехал, пока мы ещё спали. Как он умудрялся вставать раньше всех в нашей семье, оставалось загадкой. «Такое впечатление, что не семь утра, а десять вечера», Медленно проговорила мама и снова зевнула. «Ага», — согласилась я и жалобно спросила. «А завтрак сегодня будет?» «А надо?» Также несчастно спросила мама и, получив в ответ утвердительный кивок, отправилась задумчиво изучать недра холодильника. «В итоге мне выдали традиционный завтрак нашей семьи — овся на блин, Яйцо, овсянка и тёртый сыр перемешиваются в миске и потом выпекаются на сковороде, как обычный оладушек. Получается вкусно, сытно и просто. Сегодня я собиралась более тщательно, чем обычно. Во-первых, шов на губе не делал меня симпатичнее. А во-вторых, я знала, что на меня сегодня будут смотреть все. Кристина, скорее всего, даже придёт пораньше, чтобы пересказать классу последние сплетни. если уже не пересказала в подслушана школа номер 45. Я вчера не стала портить себе нервы и проверять, и так была расстроена. Когда я, наматывая на шею шарф, выбежала из дома, Вероничка уже ждала меня на остановке. Чтобы не замёрзнуть, она прыгала на бордюр и обратно. «Утренняя зарядка?» — поинтересовалась я. «А то!» — улыбнулась подружка. «Пока тебя ждёшь, замёрзнешь». «Ты чего так долго?» Собиралась с мыслями, мрачно заметила я. А, а а на глазах стрелки, на щеках румяна. Готовишься к бою?» «Ты хорошо меня знаешь», — кивнула я. «И чего вчера не выпросила у врача продлить себе больничный? Он бы согласился, до каникул осталось всего ничего». «Не нужно питать ложных иллюзий». наставительно заметила подруга. «Даже если бы попросила, тебя бы всё равно выписали. Шов на губе не мешает ходить, писать и воспринимать информацию. Тем более до каникул осталось каких-то три дня». «Ты, как всегда, права», — согласилась я и следом за Вероникой пошла по знакомой дороге в сторону школы. Ночью был сильный снегопад, поэтому с утра коммунальщики не успели разгрести тротуар. и мы с Вероничкой были практически первопроходцами. В результате в школу пришли раскрасневшиеся и запыхавшиеся. «Я как кросс пробежала», — призналась подруга. «И я? Зачем?» — старалась, макияж и укладку делала. «Ради чего?» «Понятия не имею», — совершенно искренне ответила Вероника. «Сама она пользовалась только тушью для ресниц, и то по праздникам». Впрочем, я считала, что у неё и без косметики выразительное лицо. Сама же она всегда ссылалась на лень. Конечно же, Кристина была уже здесь, и вся наша параллель знала о том, что вчера произошло. Но пока на меня просто косились и хихикали за спиной. Не все, конечно. «Лерк, ты как?» Подошёл ко мне черноволосый и нескладный Мишка. Я уже хотела ответить грубостью, но потом поняла. что есть люди, которым наплевать на моё неудачное свидание». Он спрашивал про падение и разбитую губу. «Обещали до Нового года снять шов», — улыбнулась я. Правда, растягивать губы в широкой улыбке до сих пор было больно. «Ой, а покажи шов!» — к нам подскочил его рыжий друг Артём. «Тём, шов как шов!» — одёрнула его Вероника. «Ну что ты как маленький?» «У меня не было швов на губе», — завистливо протянул он, проигнорировав замечание Веронички. Подруга на это только закатила глаза, показывая, что думает обо всех мальчишках вообще и об Артёме в частности. После этого шуточного разговора я почти полностью успокоилась и весь день просто старалась не попадаться компашке на глаза. Только пыталась найти Кирилла, хотя не могла объяснить себе, зачем мне это нужно. «Лер, а может, ну его?» — спросила меня Вероничка. «Ведь неизвестный доброжелатель заплатил в кафе. Ты даже в деньгах не потеряла. Зачем тебе все эти разборки?» «Нет, я это так не оставлю». Я снова начала закипать. «Это просто непорядочно. Мог бы извиниться. А если бы Дед Мороз не заплатил, или ты бы не приехала?» Я еще могу простить то, что этот нахал использовал меня, чтобы помириться с подружкой. Хотя способ, надо сказать, очень уж своеобразный. Но оставить меня с неоплаченным счетом — это перебор. Кирилл попался мне на большой перемене. Наверное, если бы в этот момент Вероничка не отлучилась в дамскую комнату, она бы меня остановила. Но ее рядом не было, а парень шел в обнимку с Наташей, которая улыбалась, как овечка из детской книжки. Счастливо и глупо. В целом я не испытывала к ней неприязни, но я была ужасно раздражена. «Кирилл, тебе не встали поперёк горла нагицы, сожранные за мой счёт?» — спросила я достаточно громко, чтобы все слышали. «Или это совершенно нормально, пообедать за чужие деньги и сбежать?» «Что ты такое говоришь, Лера?» — робко начала Наташа. «Ты просто завидуешь нам!» «При тут зависть? И при тут вы? Он сбежал вчера из кафе, не расплатившись. Мне наплевать на ваши бурные отношения, но вот платить за кого-то я не собиралась». «А что, ты такая нищая, что даже счёта платить не в состоянии?» невозмутимо ответил парень, и я от такой наглости даже дар речи потеряла. «Нет, Кирилл, просто я не готова кормить безденежных парней за свой счёт». ответила я и развернулась спиной, столкнувшись нос к носу с Кристиной. «Лера!» — протянула она. «Какая ты глупая! Все же знают, что ты по Кириллу сохнешь. А за желаемое надо платить. Он с тобой погулял, а ты оплатила его ужин. Все честно». «Что же он смотался в середине свидания?» — огрызнулась я, огибая нахалку. Права была Вероника. Поговорить с Кириллом — неудачная идея. Злость клокотала в груди, пока я неслась по коридору. Сама мысль о том, что сейчас придётся сидеть ещё полдня под взглядами этих отвратительных наглецов, заставляла меня буквально сходить с ума. Мне срочно надо было прийти в себя. На глазах выступили слёзы, а в сумке, как назло, не было бумажных платочков. Пришлось идти в сторону шкафчиков. Кристина с компанией следовали по пятам. Надеялись увидеть, как я разревусь, но уж нет, не дождутся. Я силой дернула металлическую дверцу шкафчика и опешила, так как из него вылетел десяток разноцветных гелиевых шаров со снежинками. На одном была надпись «Привет от Деда Мороза». «Я замерла, как завороженная, разглядывая шарики, прилипшие к потолку, и не могла понять, кто это мог устроить». «Ничего себе!» — с завистью протянула Кристина, но тут же взяла себя в руки и добавила. «Лерка уже сама себе шарики в шкафчик засовывает». «Ну почему же сама?» — пожала плечами Вероника. «Это парень у нее такой заботливый». «Кристин, но ну вот зачем самой себе подобное устраивать?» «Парень!» Девица недоверчиво прищурилась. «А чего же она с Кириллом встречалась?» «Из жалости!» Я пожала плечами, радуясь находке Вероники. Думала, он страдает по своей Наташе. Хотела подружески поддержать, а он поступил, как не знаю даже кто. Я фыркнула и отвернулась. «Надо же!» «У Лерки парень, а мы и не в курсе были». «А с чего бы мне кричать об этом на каждом углу?» — как можно более небрежно поинтересовалась я. «Тогда приходи с ним на новогодний бал!» — нашлась Кристина и тут же хитро улыбнулась. Этого стоило ожидать. Теперь эта стерва не отвяжется. А где отыскать парня до бала, я не имела ни малейшего представления. Задача усложняла еще и то, что парень должен быть не из школы. «Не уверена, что он будет свободен», — уклончиво отозвалась я, намереваясь уйти как можно быстрее. «Так я и думала. Нет у тебя никого. Ты все еще сохнешь по Кириллу. Ты как была, так и осталась жалкой», — заявила Кристина и удалилась, а я осталась переводить дух в коридоре. «Вот чего она ко мне пристала? Я же её не трогаю. Более того, я и внимания на неё не обращаю, не мешаю ничем». «Просто есть такие люди, им жизненно необходимо делать гадости», сказала Вероничка, и я поняла, что произнесла длинную тираду вслух. Кристина в этот день больше меня не доставала, но посматривала подозрительно. К счастью, до каникул осталось совсем немного. В пятницу бал, а потом десять новогодних дней, за которые все и все забудут. А на бал можно и не ходить. Впрочем, сказать легче, чем сделать. В этом году я была ледяной королевой на торжественной новогодней части, которая предшествовала балу. И как я не пыталась объяснить нашему музыкальному руководителю Надежде Михайловне, что королева с разбитой губой смотрится непрезентабельно, ничего у меня не вышло. Воронова, ну ты странная, ей-богу! Где я тебе за три дня найду новую королеву? Вон, Вероника. Вероника традиционно изображает силы зла на детской ёлке. Не воспримут ее королевой. «Баба-яга и точка». «Ну, спасибо, Надежда Михайловна», — протянула подруга, сделав вид, что смертельно обиделась. «А что? Это амплуа закрепилась за тобой с пятого класса. Не будем ломать стереотипы. А ты, Воронова, замажешь свою губу помадой, и никто ничего не заметит», — переключилась она на меня. «А сейчас давайте идите». эти блёстки к костюму ледяной королевы. Времени осталось совсем мало, а декорации ещё не готовы. О чём вы только думаете? «А почему всегда мы-то?» — взвыла я. «Играть в сценках — мы, читать стихи — мы, делать декорации — снова мы». «Вот такие вы незаменимые!» — ответила Надежда Михайловна и отправилась на выход из класса. «Ну так хоть тогда сняли бы, что ли, с уроков?» — заныла Вероничка. «Вот завтра и сниму!» — отозвалась музыкальная руководительница и закрыла за собой дверь. А мы с Вероникой громко выдохнули «Ура!» Работать сразу стало веселее. Домой мы уже собрались ближе к пяти часам вечера, когда на улице стемнело и снова пошёл снег. «Как ты думаешь?» — спросила я. «А можно уроки не делать?» «Снимет нас Надежда Михайловна?» «Лер, а когда она не снимала, если обещала?» хмыкнула Вероничка. «Конечно, снимет. К тому же завтра последний день». «Ты права. Завтра, наверное, еще мальчишек зал украшать снимут». «Вот именно. Даже не верится, что скоро Новый год. Так что не заморачивайся уроками. Лично наш с тобой учебный процесс уже закончился». «Всё же хорошо, что перед Новым годом нет контрольных». «Да», — согласилась подруга, «по триместрам мне нравится учиться больше, чем по четвертям». «А скоро универ, там вообще семестры», — вздохнула я. «Да уж, поступить бы ещё», — Вероничка завела свою обычную песню. «Уж ей-то можно не волноваться. С учёбой у подруги проблем никогда не было». Куда мы денемся? Поступим. Впереди еще полтора года на подготовку.